Усуда привычно затворило окно. Волк стоял в дверях. Он глядел на свою княгиню и никак не желал понять то, что произошло там, в палате. Волк. Она повернулась к нему и застыла у окна, не решаясь подойти. Все пошло не так. Он либо безумец, либо хитрец, либо два в одном. Мне страшно. Она упала на пол и закрыла лицо ладонями. Влаксан подошел к ней, опустился на колено и положил руку на спину. «Не бойся, он ничего тебе не сделает, пока будет в севых землях. А если вы не вернетесь, если он...» Усуда осеклась и подняла на него испуганный взгляд. «Если ты не вернешься, что я наделала?» Лицо ее побледнело и покрылось красными пятнами. «Все будет хорошо, я пойду с ним». Усуда схватила его за ворот кафтана и стала силой тянуть на себя. «Волк, вернись, прошу! Обещай мне, что ты вернешься в Грату! Обещай, что сохранишь Любослава и вернешься сам!» Обезумев, она со всей силы тянула его на себя. Влаксан взял ее за руку и заглянул в глаза. «У суда!» Он уселся на пол возле нее. «Не бойся! Я вернусь, и все будет хорошо! Князь тоже вернется, обещаю тебе!» «Обещаешь? Клянусь! А что же там? Вернется и свадьба?» — Может, мы и не сыщем эту ведьму? — успокаивающе поцеловал ее в ладонь волк. — А если найдете? — Будем думать, когда вернемся. Он не посмеет обидеть тебя. Я рядом и не допущу этого.